Больше, чем д ж о й с с е н ж е р а н л е п ю и завалила снегом. Такой зимы в а Верни никто не помнит. По радио сообщают, что в Париже застыло сено, в портах корабли вмёрзли в лёд, снегопады по всей стране. Каждое утро он идёт бриться к деревенскому парикмахеру с собственной с бритвой из брезгливости, потом бродит по заснеженной деревне и окрестностям, заходит согреться в церковь, но и там п а р и з о рта. Часы на башне бьют каждые четверть часа, отбирает оставшееся ему время. Впервые в жизни он ничего не пишет. Он уже все написал. Он возвращается в отель д е л я П. На первом этаже деревенский ресторан. Пьет п е р н о стакан за стаканом, чтобы скорее забыться. Людей за соседними столами он не видит, но слышит их голоса. Все разговоры о странной войне, д р о л ь де л я г е р Все кругом живут ощущением близкой катастрофы. Его катастрофа уже началась. Каждый день день страха. Страшно за детей, за книгу, за будущее. Страшно, что в нем поселился рак. Его мучают постоянные боли в желудке. Лючия в клинике для душевнобольных в Бретонском ля Боле. Джорджо должен быть где-то в Париже, но от него нет известий. Может, причина того, что случилось с дочерью, была в их бродячем образе жизни? Лючии все время приходилось менять школы, друзей, языки. Триест, Цюрих, снова Триест, Париж. Или все началось с того, что подросток осознал свое уродливое косоглазие. Она хотела танцевать, занималась годами с известными хореографами, работая по много часов в день, но ушла со сцены едва вступив на нее. Она училась рисованию, но так и не стала художницей. Или все началось тогда, когда л ю ч и я влюбилась в молодого ирландского писателя, который под диктовку записывал поминки по Финнегану. Но Сэмюэль Бекетт объяснил ей, что она интересна ему только тем, что она дочь гения. А потом была помолвка с Алексом п о н и з о в с к и м эмигрантом, который давал отцу уроки русского языка. Он сделал ей предложение, она согласилась, но поставила условия. Чтобы свидетелем был Бекет, когда нужно было идти на праздничный обед, Лючия л е г л а в п о с т е л ь и пролежала в ступоре несколько дней. Замуж она так и не вышла. Глубокие депрессии обрывались гневными истериками и приступами лихорадочной активности. Больше всего доставалось н о р и В тот день, когда ему исполнилось пятьдесят, выступление л ю ч и я ошвырнуло в мать стул. Юбилей закончился тем. Что дочь увезли в психиатрическую больницу. Торт с пятьюдесятью свечами остался нетронутым. Он устраивал лючи в лучшие клиники Франции, Англии, Швейцарии. Врачи подвергали ее всем возможным методам лечения: сажали в холодные ванны, били электрошоком, кололи успокаивающими средствами, впрыскивали морскую воду. В разных больницах ставили один и тот же диагноз. Шизофрения. Он не верил. Ему казалось, что его дочь, как он сам, творческая личность, а творец должен быть не таким, как все. В спокойные периоды ее забирали домой. Он пытался спасти ее, оставить лазейку, объяснял, что она совсем как он, непонятый художник, устраивал ей заказы по оформлению книг, которые сам оплачивал. Но спокойные периоды продолжались недолго. Один раз л ю ч и я упросила, чтобы ее отвезли в Лондон на г а р д и н о р Она отказалась войти в вагон, закатила истерику, пришлось выгружать чемоданы. Когда в Америке вышел наконец Улис, и ему звонили с поздравлениями, она перерезала телефонный провод. При гостях Лючия кидалась на Мати, ь била ее по лицу. Она убегала из дома. И пропадала по несколько дней, пока полиция не приводила ее грязную, исхудавшую, безумную. В последний раз ее увезли в клинику в смирительной рубашке в марте 1935 года. Она не вышла оттуда больше никогда. Периоды просветления становились все короче. Из больницы она отправляла д ю ж и н ы телеграмм, в том числе уже умершим. Он посылал ей книги, она выбрасывала их в окно. Личи набрасывалась с кулаками на сиделок, поджигала ковры и мебель. Нора больше не посещала ее. Он один навещал дочь. При виде матери у нее начиналась истерика. Он все еще не хотел поверить, что дочь неизлечима. Все, что он мог сделать, это у в е р я т ь ее, что она скоро выздоровеет и они снова будут вместе. Но началась война. Джордж хотел стать певцом. Все восхищались его басом, но карьера не удалась. Он женился на женщине, которая была на десять лет его старше, разведена, имела сына. Хелен Кастер была богатой американкой. Когда они встретились, Джоржа д было двадцать, ей тридцать один. Она была избалованная, экстравагантная, в з б а л м о ш н а я Ей нужен был муж собачка. Она брала его с собой даже на депиляцию ног. У них родился сын Стивен, которого крестили в тайне от деда. Отношения с невесткой были в семье напряженные. Хелен ревновала д ж о р д ж о ко всем женщинам моложе ее, постоянно устраивала скандалы. Джорджу стал пить. Долго такой брак продолжаться не мог. У Хелен начался нервный тик. Вскрылось, что в ее семье были душевнобольные. Она тоже стала лечиться. Пока мать была в клинике, Стивен жил в интернатах или у родителей Джорджа, которые души в нем не чаяли. Нора обожала нянчить внука. д е д рассказывал истории, которые сочинял специально для него. Этот несчастливый брак кончился крахом. Перед самой войной они расстались. Хелен прятала от мужа сына. Джорджа приехал к ней в сентябре 1939 года на такси. вырвал у ж е н ы из рук семилетнего Стивена и увез. Родители были в это время в Ла Боли с Лючий. Им пришлось срочно уехать к сыну в Париж. Они обещали Лючии, что скоро вернутся, но больше никогда не увиделись. Хелен в приступе безумия металась по Парижу с двумя голубыми персидскими котятами, скупая в кредит в бутиках самые дорогие вещи, оставляя долги на сотни тысяч франков. набрасываясь на незнакомых мужчин, пока ее не арестовала полиция и не отвезла в сумасшедший дом. Полицейским она заявила, что Джойсы немецкие шпионы. Ребенка Джоржа д оставил а родителям и исчез со своей новой любовницей п й г и Гугенхайм. В ноябре Стивена отправили в интернат в деревню Сен-Жеран-ле-Пюи, недалеко от в и ш и подальше от военного Парижа. Мальчик не понимал, что происходит. Почему его мама в больнице? Почему пропал отец? Нора и он обещали внуку навестить его на Рождество. Они взяли с собой только одежду. Уезжали ведь лишь на несколько дней. Стивен просил их не оставлять его одного. Они решили остаться в деревне, чтобы забирать ребенка к себе по воскресеньям. В Париж они больше не вернутся. Зима проходит, а они все еще живут в Авернской деревне, не зная, что делать. Когда-то он написал в Улисе: если не можешь изменить страну, можно сменить тему; если невозможно изменить мир, полный войн, ненависти, страха, можно взять за руку ребенка и пойти гулять. Он рассказывает ему о приключениях Одиссея, о саде Трои, сиренах, циклопе. Весна в а в е р н и Все распускается, зацветает, наливается красками. Он ничего не видит. К концу жизни сам превратился в циклопа. Один глаз, да и тот почти слепой. С каждым днем мировой войны поминки по Финнигану, главный труд его жизни, становится все не нужнее. Что ж, он не первый писатель, потративший себя на п и с а н и е никому не нужных книг, и не последний. И с каждым днем Все сильнее боли в желудке. Он не может ни есть, ни спать. Принимает обезболивающие, с н о т в о р н о е Пьет, ничего не помогает. Он боится собак. Когда-то в детстве на него набросилась собака и испугала навсегда. Он бродит по полям с карманами набитыми камнями. Он швыряет камни в лающую пустоту. В его книге все происходит одновременно, как в жизни. В жизни в это время в соседней комнате на другой планете спасается его книгой мать заключенного Анна Ахматова простаивает днем бесконечные тюремные очереди, чтобы узнать что-то о судьбе сына, а вечерами читает. В октябре 1940-го она скажет подруге: прошлую зиму я читала Улиса из дневника л и д и и Чуковской. Вчера вечером Анна Андреевна пришла ко мне в гости в черном шелковом платье в белом жереле ь н а р я д н о е но г р у с т н о е и очень р а с с е я н н о е Кто-то из гостей признался, что не понимает Джойса. Изумительная книга великая книга, сказала Анна Андреевна. Вы не понимаете ее потому, что у вас времени нет, а у меня было много времени. Я читала по пять часов в день и прочла шесть раз. Сначала у меня тоже было такое чувство, будто я не понимаю, а потом все постепенно проступало, знаете, как фотография, которую проявляют. Не многие в СССР могли читать Джойса в оригинале. Среди них был Сергей Эйзенштейн, у в л е к ш и й с я писателем еще в конце двадцатых. Улисс пленителен. В языковой кухне литературы Джойс занимается тем же. Чем я обрежу в отношении лабораторных изысканий в области киноязыка? Улис был многие годы настольной книгой режиссера. Он мечтал поставить ее, много писал о д ж о й с е посетил его в Париже. В одном письме Эйзенштейн писал: «Мой интерес к нему и его Улису совсем не платонический. То, что Джойс делает в литературе, очень близко тому, что мы делаем, вернее, собираемся делать в новой кинематографии». Я в отчаянии, что не располагаю достаточным временем. У меня целый вагон мыслей о д ж о й с е и кино будущего. Для Эйзенштейна над д ж о й с е литература закончена. После Джойса следующий скачок кино. Вместо экранизации Улиса он стал снимать к юбилею Великой Октябрьской революции Бежен Лук, историю пионера-героя Павлка и Морозова, донесшего на своего отца кулака. Первым русским литературным критиком, кто смог оценить по-настоящему Джойса, был э м м и г р а н т профессор Дмитрий Святополк Мирский. В 1928 году он написал о нем статью, чтобы обратить внимание русского читателя на то, что в Европе есть сейчас писатель, равного которому она не рождала, может быть, со времени Шекспира. В 1932 году он вернулся в СССР. И стал писать о Джойсе как о наиболее ярком литературном представителе паразитической буржуазии эпохи загнивания капитализма. Осенью 1934 года в Москве состоялся первый и последний Сталинский съезд советских писателей, принявший доктрину социалистического реализма, которая заключалась в том, что писать разрешено было только тем, кто готов воспевать родной барак. колючую проволоку и начальника лагеря. Почти каждый выступавший говорил о Джойсе, призывал изучать его, чтобы знать своего врага. В докладе Джеймс Джойс или социалистический реализм Карл Радек утверждал: в интересе к Джойсу бессознательно выражается желание уйти от великих дел нашей страны, убежать от бурного м о р я революции к застойным водам маленького озера и болотам, в которых живут лягушки. Куча навоза, в которой копошатся черви, заснятые кинематографическим аппаратом через микроскоп. Вот Джойс. Советские писатели клеймили Джойса как своего врага номер один. Он стал символом того, что ненавидит рабы, свободы. Карл Радек был арестован в 1936 году. Переводы из Улиса публиковались в двух литературных журналах «Звезда». В Ленинграде и интернациональная литература в Москве. Дмитрия Мирского, написавшего предисловие к публикации, арестовали в 1937 году. Он погиб в лагере под Магаданом. Переводчик Валентин Стенич был арестован в 1937 году и в 1938 о д расстрелян. В 1937 году Был арестован переводчик Игорь Романович вместе с женой Еленой. Она потом вспоминала: его ведь арестовали из-за Джойса. Мы пошли на лыжную прогулку. В этот день Игорь получил гонорар и, зная, какая я с л а с т е н а купил много апельсинов и гору вкусных шоколадных конфет. И когда мы, разгоряченные от снега и от радости, что нам предстоит вечер вдвоем, готовились к роскошному чаепитию, Услышали стук в дверь. Это был дворник, который попросил Игоря зайти на несколько минут в дом управления, что-то подписать. Больше я его никогда не видела. Эпиграфом к реквиему, который Анна Ахматова надеялась напечатать в своем первом после смерти Сталина сборнике «Бег времени», она взяла фразу из Улиса: You cannot leave your mother an o r p h n Ты не оставишь мать сиротой. Сколько раз она повторяла эти строчки, говоря ночами с сыном, затерянным где-то в ГУЛАГе? Поставить эпиграф из Джойса ей не позволили. В романе это просто парафраз известной шутки. "An Irishman r e c e i v i n g a challenge to fight a duel," declined. "On being asked the reason, 'Oh,' said Pat, 'Would you have me leave his mother a n orphan?'" В России поэт больше, чем поэт, и Джойс больше, чем Джойс. Осенним днем тысяча девятьсот тридцать восьмого года он поставил последнюю точку в поминках по Финнегану, вышел на улицу и просидел на скамейке неподвижно несколько часов. Это были последние строки, которые он написал в своей жизни. The keys to given. Away, alone, e l a s to l a u h t long, the river ran. Pastif and Adams, конец, который и есть начало. Все проходит, но не раньше того, как все начинается. У Раборос строчка длиной в роман, которая кусает себя за хвост. В самом названии книги, как в зародыше, хранится суть мироздания. В звучании слов живут все значения, написание заставляет выбрать одно. В написанном названии ф и н н e г а н с Уэйк, как в засушенном насекомом, осталась лишь шелуха, поминки. В произнесенном все смыслы начинают оживать, трепетать, шевелиться. Сон не отделим от пробуждения. Конец вовсе не конец, но лишь повторение конца. А смерть живет наравне с воскрешением. Одному гостю, сказавшему, что его текст смесь музыки и прозы, писатель ответил. Это чистая музыка. Несколько отрывков он записал на пластинку, которую всегда ставил посетителям. В идеале это был бы только звучащий текст, но технически было невозможно записать сотни пластинок. Звуковых книг еще не было. Бумажная версия вынужденный компромисс. Это звукопись, для которой не была придумана подходящая знаковая система. Сэмюэл Бекет Вы жалуетесь, что это написано не по-английски? Это вообще не написано. Это не предназначено для чтения. Это для того, чтобы смотреть и слушать. Двадцать лет он жил в страхе ослепнуть окончательно и не закончить свою Work in Progress. Но если бы не слепота, не было бы этой книги. Эйзенштейн вспоминал, как Джойс вышел проводить его в прихожую. Прощаясь со мной, этот высокий и слегка сутулый человек, почти без фаса, настолько резко отчетлив его профиль, красноватой кожи и огненных с густой проседью волос, почему-то странно размахивает руками и шарит по воздуху. Удивленно спрашиваю его, в чем дело. Но у вас ведь где-то должно быть пальто, отвечает Джойс и шарит по стенам. На улице он несколько раз чуть не попал под машину. Темнота забирала его глаза. А т р о ф е я Сечатки, т и р и т катаракта. Он перенес двенадцать операций. Перед каждой Джойс говорил всем, что видит их в последний раз. Всегда был риск, что он ослепнет совсем. Для записи на пластинку ему написали текст гигантскими буквами на громадном листе. Сам он писал с большим трудом и диктовал свои строчки. Для работы все время требовались книги. Он заказывал множество изданий. Ему читали вслух. Он находил в себе силы шутить. Глаза дают очень мало. Я создаю сотни миров, а теряю лишь один из них. Чем больше п р и д а в а л о зрение, тем яснее проступала суть книги. Умирающие глаза делали зримыми звуки. У него был абсолютный слух и музыкальный, и на слова. Он видел не мертвые тела слов, но их живые души. В этой книге слова ведут себя совсем не так, как им положено. Они проступают друг сквозь друга, как на страницах раскрытой книги, оставленной под дождем. Слова убегают из грамматики, как из тюрьмы. Слова устраивают безудержную оргию, слепаются, спариваются, впиваются друг в друга, в ы с а с ы в а ю т старые значения, а плодотворят ю новыми. Слова размножаются почкованием, делением. прорастают одно в другом. В каждом слове з а т а и л и с ь зародыши новых смыслов. Каждое слово п о м и н о к п о ф и н н ы г а н у беременно. На тысячи страниц нет ни одной фразы общего пользования, которые перескакивают из романа в роман, как из постели в постель. Все привычное, затасканное, обветшавшее, вывернуто наизнанку, р а з о р в а н о в клочья. Со стороны кажется, что автор убивает язык, кромсает привычные фразы, р а с ч л е н я е т слова и бросает их в мясорубку, из которой вылезают ребусы и к а л а м б у р ы или заговоры, заклинания, шаманские заклинания кажутся непосвященным абракадаброй, но внятны богу. д ж о й с не убивает язык. Нельзя убить то, что уже мертво. Он не разрушает язык, но воссоздает его, очищает от всего лишнего. пытается найти способы, чтобы сказать невыразимое, то, для чего привычные слова уже давно не подходят, они с г н и л и Гнилыми словами нельзя вести самый важный разговор бытия. Нужно найти то до вавилонской наричи, на котором говорил человек с Богом. В начале было слово. Он возвращается к истоку. Его дорога. Лежит через языки, созданные для непонимания, чтобы не дать людям построить башню до неба. В у л л и с е Ирландец отобрал язык у англичан, в поминках п о ф и н и Гану у всего человечества, чтобы соединить на р е ч и обратно. Этот текст крепкий настой из 150 живых и мертвых языков. Когда-то семьдесят толковников переводили самую главную первую книгу, с которой все началось. Стараясь сохранить ее внятность и чистоту, чтобы ни одного слова нельзя было н и заменить, н и переставить. Его труд — последняя книга. Он должен был перевести ее со смеси разбежавшихся после вавилонского столпотворения на р е ч и й на шаманский язык абсолютного понимания, вернуть слову утраченную ясность и внятность, очистить его от всего ненужного, неважного, отвлекающего. От главного разговора. Этот забытый сакральный язык нужно было найти снова. Две книги тянулись друг к другу, замкнув собой всю мировую культуру. Ураборос должен был проглотить свой хвост. Нет, не так. Ураборос, конечно, не кусает себе за хвост, а изрыгает себя, рождает самого себя из рта, как слово. Тем самым меняется направление вселенной. И вся человеческая культура замыкается по-другому. Финиганс Уэйк рождает т у р у Джойс преодолел литературу. Поминки по Финигану — не проза, не роман. Такой текст нельзя с о ч и н и т ь Такой текст открывается во всей своей цельности. Ни одного слова нельзя не заменить, н и переставить. Джойс слушал и воспроизводил услышанное. Он диктовал под диктовку. Так невозможно сочинить полиндром или остров. Они уже существуют, их можно только открыть. Это книга мудрости, книга о принятии мира таким, каков он есть, без конца и начала. Рождение и смерть человека или реки такая же условность, как начало и конец книги. Все уже было до первой заглавной буквы и последняя точка не конец света. Смерть? Это то, что нужно перелеснуть между концом и началом. Песенка о пьянице Финигане, упавшем с лестницы и сломавшем себе шею, а потом ожившем на своих поминках, становится книгой п о л и м п с е с т о м вобравшей в себя все когда-то написанное, сказанное, прожитое. Это гимн бесконечности всего живого, гимн земному круговороту. Нельзя пытаться остановить этот поток. Нужно войти в него и отдаться волне, бормочущей, ж у р ч а щ е й лопочущей, поющей на языке которого нет. Принять жизнь – это принять все, что она дает, в том числе разложение тканей. Впустить смерть в себя, вовсе не дать себя победить, но открыть дверь не как врагу, а как гостю, который придет и уйдет. Здесь все как в жизни. Прачки чешут языками. а потом становится камнем и деревом отец переходит в сына мать в дочь река в океан люди сливаются переливаются расплескиваются как слова все части мироздания одушевленные и неодушевленные связаны друг с другом без швов все едино одна ночь длится столько же сколько всемирная история л и м м а д в Цюрихе и Лифи в Дублине это одна река История одной семьи и есть история человечества. Имена не играют роли. Можно назвать жену Анна Ливия Плюрабель. Она все равно в конце, а значит, в начале станет рекой. А до этого превратится в стареющую женщину, а до этого в ребенка. Она все женщины и все реки. Главного героя можно назвать Харальд, или Хамфри Чимпден, или просто Ирвикер. Какая разница? Как назвать все, что есть в мироздании мужского рода, включая мифологических исполинов и самого автора, если речь идет о страшном суде? Герой, то есть каждый живший на земле человек, подрался неведомо с кем в Феникс-парк, городском парке Дублина. Теперь его будут судить. Ирвикер не знал, с кем боролся, как не знал этого Иаков, когда боролся с кем-то в пустыне. Кто-то из героев пишет для предстоящего суда письмо оправдания, или все они пишут, или автор за них. Эта книга и есть то письмо. Если у л и с книга одного дня, то по м и н к и по Финнигану книга ночи. Все дневное лишнее, мимолетное ночью исчезает, остается только важное, невидимое. Ночью в бессонницу ничто не отвлекает, и слышнее с о п е н и е смерти. Джойс написал, что его книга предназначена для идеального читателя, страдающего идеальной бессонницей. Поминки по а ф и н н и г а н у заклинание для воскрешения из мертвых, магический заговор, восставший из гроба плоти. Все герои умирают и воскресают без конца, п р о с т у п а ю т сквозь друг друга и сквозь историю человечества, попав однажды и навсегда под колесо бытия. Место и время действия такой книги, творения мира, которое происходит везде и там, где эту книгу берут в руки, всегда и в ту минуту, когда ее читают. Читатель становится автором и творцом. Вернее, у этой книги вовсе не может быть читателя. Или читающий становится с о т в о р ц о м или он книгу закрывает. Когда-то до начала начал буквы пришли к Богу просить его создать ими все сущее. вошла к творцу буква Бет и сказала: Создатель мира, хорошо мною сотворить мир, потому что мною благословляют тебя, ведь Бет это Браха, благословение. Ответил ей Творец: Конечно тобою я создам мир, и ты будешь началом мира. Теперь буквы приходили к нему. Он писал новую Тору, а совсем не роман для развлечения читающей публики. Лишь немногие близкие понимали, о чем идет речь. Бекет, его писание не о чем-то, а само что-то. Он писал последнюю книгу, через которую шла дорога к началу, к первой книге, которая не была книгой о творении, но самим творением. Он написал книгу бессмертной жизни. Но кому все это нужно? Десятого мая странная война заканчивается. начинается обыкновенное. Франция разгромлена за пару недель. 14 июня немцы без б о я входят в Париж. В его любимом Фуке обслуживают офицеров Вермахта. На Рю Ларистон расположилась Гестапо. Джоржа д успевает в последнюю минуту покинуть Париж и приезжает в Авернь к родителям и сыну. Хелен еще в мае родственники вывезли в Америку. Лючия. Остается в клинике в оккупированном немцами Бритонском Ляболе. Линия германской оккупации проходит в нескольких милях к северу от Сенжерана. В соседнем в и ш и е правительство Свободной Франции маршала п е т е н а В Улисе Стивена избивают солдаты за слова: «Вы хотите умереть за родину, я же хотел бы, чтобы моя родина умерла за меня». Всего несколько месяцев назад. Когда война только началась, Джойс был в л я б о л е у дочери. В танцзал при ресторане набивались солдаты, британцы и французы. Кто-то запел Марсельезу. Джойс запел вместе со всеми. Его сильный красивый т е н о р так выделялся, что солдаты поставили писателя на стол, и он спел гимн борьбы за свободу снова, от начала до конца. Свидетель вспоминал. Не приходилось видеть зрелище такого полного покорения и приведения в восторг целой толпы одним единственным человеком. Джойс стоял и пел Марсельезу, и они снова пели вместе с ним. И а т а к у й их в этот момент целый полк немцев он никогда бы не прорвался. Такое было ощущение. Джойс и его голос парили над всем. Все кончилось катастрофой и позорной капитуляцией. Жизнь продолжается. В Париже еще работает Шекспир и Ко. Магазин закроется только в декабре 1941 года, после того как немецкий офицер захочет купить последний экземпляр «Поминок по Финнигану», а Сильвия Бич ему откажет. Ее арестуют. Полгода она проведет в лагере. Автор «Поминок» об этом никогда не узнает. Наверное, не только в России Джойс больше, чем Джойс. Из оккупированного Парижа в Сен-Жеран бежит с женой Поль Леон, его многолетний секретарь. Павел Леопольдович Леон, русский эмигрант, еврей из Петербурга, юрист по образованию, нашел себя в безвозмездном служении писательскому дару. Леон вел всю переписку Джойса, до двадцати писем в день, помогал в юридических вопросах, вел финансовые и судебные дела. Квартира Леонов на Рио Казимир Перье располагалась всего в п я т н а д ц а т минутах пешком от квартиры Джойсов на сквере д р о б и а к и писатель часто приходил туда работать, диктовать или ему читали вслух. Леона и Джойса сближали не только интерес к средневековой юриспруденции, к вопросам ирландского самоуправления, но и чувство юмора. Когда в 1932 году международный союз революционных писателей в Москве Направил Джойсу анкету с вопросом, какое влияние на вас как написателя оказало Октябрьская революция и каково ее значение для вашей литературной работы. п о л л е о н написал в ответ: "Милостивые г о с у д а р и мистер Джойс спросит меня поблагодарить вас за оказанную ему честь, вследствие которой он узнал с интересом, что в России в октябре 1917 года случилась революция." Это брат жены Леона Алекс Понизовский преподавал Джойсу русский язык и был недолгое время женихом Лючии. Алекс был другом Владимира Набокова. Они учились вместе в Кембридже. Леон познакомил Джойса с Набоковым, водил его на Набоковскую лекцию о Пушкине. Русский писатель тоже часто приходил на о р ь е р Казимир Перье. Жена Леона переводчица помогала ему в создании его первого английского романа. Подлинная жизнь Себастьяна Найта. Они работали за тем же столом, за которым Леон сидел с Джойсом. На экземпляре поминок по Финнигану автор написал: «Тому самому евразийскому рыцарю п о л ю Леону с тысячу и одной благодарностью от того самого многострадального писателя Джеймса Джойса». Париж, 4 мая 1939 года. Когда книга вышла, на нее не обратили внимания, потому что началась война. Джойс грустно шутил: "Надо, чтобы они оставили в покое Польшу и занялись поминками по Офинегану. Человечество на земле, чтобы читать или убивать". В Сен-Жеране Джойс и Леон проводят летние дни 1940 года, вычитывая о п е ч а т к и в поминках по Офинегану. Но в мире, в котором идет война, Сама книга кажется опечаткой. В Улисе Стивен говорит то, что чувствовал сам автор. История кошмар, от которого я пытаюсь проснуться. В поминках по ф и н и г а н у он расправился с историей, у п р а з д н и л ее. Теперь история расправилась с его книгой, свела н а нет. Вокруг мировая война кошмар, от которого невозможно проснуться. д ж о й с молчит целыми днями. Один раз он вдруг скажет: «Мне кажется, что самое гениальное произведение в мировой литературе — это рассказ Льва Толстого «Много ли земли человеку нужно». Сын рядом, но никуда не исчезла опасность, что его заберут в армию французы или арестуют немцы. Семилетнему внуку сложно объяснить, почему они сидят в этой деревне, а его мама уехала от него в Америку. Норы ходит с трудом из-за артрита. У него самого не прекращается б о л и в животе. Мучительные приступы сваливают в постель. Он по-прежнему лечит себя алкоголем. Неизвестно, что составлено н й в Париже квартирой. Там все вещи, книги, архив. Они с Норой ругаются от безысходности и молчат целыми днями. Денег нет. Переводы из Англии прекратились. Из-за оккупации все связи с заграницей прервались. Двадцать парижских лет они жили на деньги Харриет Уивер, богатой лондонской м е ц е н а т к и Она была восторженной поклонницей автора Улиса. Ее щедрая поддержка позволяла им останавливаться в роскошных отелях, ходить в дорогие рестораны, путешествовать первым классом. По мере публикации отрывков из Уорк ин Прогресс в о с т о р г ее исчезал. И сменялся недоумением. Поминки по Финнигану она не приняла, и с роскошной жизнью было покончено. К концу тридцатых она стала финансировать коммунистическую партию Великобритании, и сама стала ее членом. Семью Джойса она продолжала поддерживать лишь из чувства долга или из жалости. В сентябре Леон уезжает в оккупированный Париж. Он едет спасать архив своего друга. Часть документов, книг, писем и рукописей в чемоданах и коробках он спрячет у друзей. Другую часть передаст ирландскому консулу. Ирландия была нейтральной страной. С началом мировой войны ирландское правительство провело опрос населения. 78,2 процента населения выступали за нейтралитет, 11,6 процента за войну на стороне Британии. И десять д в процента за войну против Британии. Ирландская республиканская армия при поддержке нацистской Германии вела террористическую борьбу на территории Англии. В августе 1941 года Гестапо арестует Леона в его парижской квартире. Он погибнет во с в и н ц а м и Джойсы все еще во Вернии. Идет осень 1940 г о его последняя осень. Мария Жола в пансионате, у которой живет Стивен, закрывает свою школу. Ей удаётся уехать в Америку. В с е н ж е р а н и их больше ничто не держит. Джойс пишет знакомым в Цюрих, они зовут его к себе. Переезд в Швейцарию кажется проверенным спасением от войн. Еще несколько месяцев назад он спокойно ездил с семьей в Швейцарию. Теперь границы закрыты. Получит ли он разрешение на въезд? У Джорджа призывной возраст, его могут задержать на границе. Неясно, пропустят ли швейцарские власти Лючию. Начинается бумажная война с инстанциями. Он пишет в швейцарское представительство в Виши просьбу о разрешении на переезд для всей семьи. Обращается в Швейцарии с письмами о помощи ко всем, кого знает. Знакомые рекомендуют ему адвоката в Женеве, который мог бы помочь с визными визами. Лючия получает разрешение от оккупационных германских властей на выезд, но нет денег оплатить счет за пребывание в клинике. д ж о й с обращается за въездными визами в консульство в Лионе, просит о разрешении остаться в Швейцарии в качестве беженца до конца войны. Его дело отправляет на рассмотрение в федеральную полицию для иностранцев в Берн, оттуда бумаги уходят в цюрихскую кантональную полицию. Наконец. Приходит отказ. Еще совсем недавно он был знаменитым писателем, работал с переводчиками, вычитывал гранки, следил за рецензиями. У него были слава и успех. Его улиса иллюстрировал сам Анри Матис. Уже готовилась его первая биография. Во время тайной поздней свадьбы в Лондоне за ним с норой охотились фотографы всех мировых изданий. Встретив в ресторане на Елисейских полях Марлен Дитрих. Он мог запросто подойти к ней и проболтать весь вечер. Его фотографию печатали на обложке журнала Time. Теперь он никто, больной, никому не нужный слепой старик, беженец, которому отказали. Das Boot ist voll. Он понимает, что дело не в Швейцарии. Он построил ковчег, который переживет все потопы, но в нем нет для него места. Das Boot ist voll. И самая великая книга не может взять автора с собой. Знакомому, который приходит в полицию в Цюрихе, выяснить причину отказа сообщают, что Джойс еврей. Когда-то он сделал главным героем Улиса еврея. Его герой посторонний, чужак, Одиссей без родины. Это была метафора самого Джойса, изгнанника, пари. Метафора реализовалась. Слово обернулось явью. Швейцарские знакомые начинают кампанию в поддержку Джойса, пишут письма в инстанции, просят пересмотреть отказ, уверяют, что Джойс не еврей, а арийц из Ирландии. Швейцарские писатели подают экспертное заключение, что Джойс лучший англоязычный писатель. Подключается мэр Цюриха, ректор университета. Наконец кантональные власти сдаются, но требуют финансовых гарантий. в пятьдесят тысяч швейцарских франков. Потом соглашается на двадцать тысяч, что все равно составляет целое состояние. Швейцарцы торгуют дорогим товаром, свободой и безопасностью. Таких денег у Джойса нет. эту сумму за него вносят швейцарские друзья. Сразу после его смерти они потребуют с Норы эти деньги обратно и заберут себе посмертную маску как залог, пока не будет возвращен долг. Когда разрешение на въезд получено, выясняется, что паспорта его и Норы просрочены. С Великобритании страна находится в состоянии войны. д ж о й с ы обращается к американскому представителю в виши. Тот в недоумении: н о как я могу продлить британский паспорт? Речь идет о спасении людей. Американец продлевает документы на свой страх и риск. Они живут на собранных чемоданах." Срок въездных виз скоро заканчивается. Теперь немцы не дают разрешения на вы и с л ю ч и и е Им страшно за дочь. Что будет с ней, если из-за неоплаченных счетов ее выставят на улицу? Что с ней сделают немцы? Ведь у нее паспорт воюющей из г е р м а н и и страны. 15 д декабря, в день, когда истекает срок действия виз, они решают ехать без нее. В поезде Стивен громко болтает по-английски. Невозможно возбужденного ребенка заставить замолчать. д ж о р ж у взял с собой свою главную ценность — велосипед. На границе им нечем оплатить пошлину, и швейцарские таможенники велосипед к о н ф и с к у ю т В Лозанне, когда в отеле Нора распаковывает чемоданы, все вещи оказываются в зеленых чернилах. Джойс плохо закрутил пузырек. Первым делом Он выходит на улицу с внуком, чтобы купить ему шоколада, который ребенок не видел уже несколько месяцев. Через три дня, перед самым Рождеством, они приезжают в Цюрих. Они селятся в скромном пансионе. Раньше он останавливался с Норой в лучших гостиницах: Карлтон Элит, Сен Готард. Они возвратились в город, в который приехали тридцать семь лет назад, бежав из Дублина, молодые и влюбленные. Вся жизнь и все книги впереди. Все эти тридцать семь лет они прожили вместе, практически не расставаясь. Жить с ним было невозможно. Нора несколько раз уходила, собирала чемоданы и переезжала в гостиницу. Даже в присутствии друзей кричала ему, чтобы ты утопился, и проклинала тот день, когда ей встретился человек по имени Джеймс Джойс. Потом возвращалась. Потому что жить без него совсем невозможно, а он не мог без нее. Нора, муза всех его книг, прототип всех его женщин, она, земная, обычная, банальная, необразованная, давала ему то, чего не хватает человеку книги: жадность жизни, необузданность, все то, что образование убивает и подавляет. Она посвятила свою жизнь своему любимому. А то, что он оказался гениальным писателем, было случайностью. Эта женщина любила его и поэтому его романы, которые не читала. Теперь они сидят в дешевом меблированном номере и почти не выходят. У нее болят ноги, он ничего не видит. Они вместе. Под новый год Тюрих заваливает снегом. д ж о й с идет на прогулку с внуком по городу, который стал невидимым. Он рассказывает мальчику. о древних греках. Таким стегопадом он закончил когда-то рассказ мертвые. Его душа медленно меркла под шелест снега, и снег легко ложился по всему миру, приближая последний час. Ложился легко на живых и мертвых. За белой зыбкой стеной шум воды. Это сливаются л и м о т и Лиффи и становятся одной рекой. Он не знает, что ему осталось всего несколько дней. Это незнание — единственная форма бессмертия. 2018